Мой друг Саша Батыгин был успешным менеджером и партнером фирме по установке металлических дверей. Но сколько я его помню, планировал свой отъезд из Москвы. Он мучился выбором, то ли в теплые края на ПМЖ, то ли деревенская жизнь, к земле поближе. В результате он выбрал второй вариант и купил даже не дом, а целый хутор». «Наскучило ему все. Дети выросли, с женой давно в разводе, работа и без него идет, и все это так или иначе в жизни присутствует, и хочешь не хочешь дает нагрузку на нервную систему». «И вот решил Саша, что долг свой перед обществом он выполнил, и от этого самого общества пора удариться «Два года не было от него вестей». Мобильный там, где он обосновался, ясное дело, не работал По причине отсутствия хоть какой-то базы на несколько километров вокруг А на днях ему должно было исполниться 50 Такое дело, юбилей И я задумался, не отправить телеграмму Может, дойдет? Не успел я дважды почесать затылок, как он сам позвонил Оказалось, есть у него спутниковый телефон Но информация эта не для всех Короче говоря, позвал он меня в гости Дней к на несколько Места у нас безлюдные, но красивые. И помни ты любишь всякую миссиску собирать. Так вот, у нас тут ее навалом. Расскажу местные страшилки, не пожалеешь, что приехал. Дорога была непростая. Встретил он меня на полустанке на квадроцикле, и мы рванули по дороге, которую и грунтовкой-то назвать было бы много чести. Километров через десять притормозили на склоне холма. Солнце к горизонту клонится, скоро закат. Саша показывает глянь-ка красиво он деревня дворов семь еще обитаемы за рощи речка рыба всякая окунь щука даже налим обитает не говоря уже про всякую там плотву но дел к вечеру экскурсию отложить придется чтобы успеть до темноты а еще нам столько же ехать Двинулись дальше. На квадроцикле особо не поболтаешь, да и лучше держаться покрепче. Дорога пошла через лес, потом деревья поредели. Вижу, едем по краю болота. Саша кричит мне. Смотри, вот это болото, Ледожорица называется. Истории про него много, потом расскажу. Полчаса на обход. Тут баня. Тут сарай дровяной, вот сарай по технику разную, он же гараж для джипа и квадроцикла. Курятник есть, свинарник старый, пустой. По части животноводства Саша пока не очень, зато есть огород и думает пасеку завести, ну и туалет, типа дальняк. Осмотрелись, пошли в дом. Пошли в дом. Основательный дом, бревенчатый, хоть не модной конструкции, старый, но большой. Внутри Саша основательно его подновил, обшил стены светлой доской и пол такой же, новый. Запах сосны в комнате, печка огромная, в кухне чугунная дровяная плита. На столе кое-что уже собрано и полотенцами накрыто от мух. Саша тащит еще теплый чугунок с картошкой Я достаю из рюкзака водочку, шпроты, красную икру, оливки и буханку бородинского хлеба Садимся за стол Под полотенцами обнаруживается нарезанное сало Холодная телятина, копченая рыба, огурцы, помидоры, зеленый лучок выпиваем, закусываем за встречу За его новое жилье То да всё. Саша рассказывает, как тут обустроился Как почти всё сам в одиночку Всё чинил, делал Стемнело Саша сходил за дом Запустил генератор и включил свет Стало уютно, как на даче Может и телевизор есть? Ни телевизора, ни интернета И слава богу Так и спокойней И чего там смотреть-то? Новости? <свят> да нет ничего нового Президент все тот же почти, я думаю, а? Да и ладно Уговорили мы бутылочку Саша достал свой фирменный самогон Дегустируем, за житье, бытие говорим Не боишься тут в одиночку проживать? Нет Сюда люди не ходят Даже гопники Места эти не любят, боятся Да и дороги нет, чтобы на машине А пешком далеко Да и людожорится с одной стороны А мертвяк лес с другой Я вспоминаю про то болото, что он показал Ты вроде рассказать обещал, что там необычного? Да много чего, по слухам Только у меня с ним проблема Обычно некуда Дорогу оно подтопило весной О, Тут есть участок Мы его на квадроцикле на полном ходу проскочили А то бы увязли Джип уже не пройдет В прошлом году насыпал земли Все смыло, как и не было Ну так гравий нужен Сначала гравий, потом песок Гравий? Гравий? Чему там гравий, я там гать проложил Жерди сверху ветки накидал, землей присыпал На болоте так, подушку по дорогу не сделаешь Дна же нету, зыб внизу, подземные реки, озера Слышал о таком? Мы же по косе ехали, я видел, продолжал я Точно тебе говорю, тут на нос Отложение ледникового периода Камни, глина, есть твердое дно Ну-ну, специалист, значит Я обиделся, достал бумажку, стал рисовать Вот так был ледниковый язык Тут фронт, и точно говорю, это не просто так коса И твой холмик, где хутор Это эскер Невысокий, размытый, ну точно, эскер А значит, галька и глина там Да нету там гальки Ты смотрел плохо За тысячу лет тут нанесло всякого Копни на полметра, и все ясно станет Да с чего мне вдруг дорогу раскапывать? И раскапывать не надо Рядом палкой пошарим Там, где не глубоко, будет склон, осыпь «Если дно твердое и уклон градусов по 30 то, отвечаю, это эскер. А если сразу топ то дорога на плавуне, и тогда ты прав». Два выпивших мужика зацепились в споре. Ничего лучшего не пришло в голову, чтобы в этот час пойти поглядеть на дорогу. Взошла луна, яркая, почти полная, а до места чуть меньше километра. Взяли по фонарику, пошли». Шустро добрались На спиртовых парах, да и дорога под гору Сейчас палку найду Не отходи далеко Людям тут всякой мерещится начинает Если что, не паникуй, стой на месте Меня зови А то чуть оступишься, можно и в топь угодить освещая впереди себя фонариком Медленно отхожу от тропы Чуть дальше вижу что-то вроде сухостойного лесочка Ну, там, думаю, я и выломаю палку побольше Под ногами хлюпает, плавун гуляет Но вроде держит надежно Иду, иду, уже минут пять Да нет, больше А лесок все не приближается Вот ведь обман зрения на болото расстояние не те, что кажутся Обернулся посмотреть, недалеко ли ушел И тут понял, что не узнаю места Похолодело внутри, не то что-то Как будто не тут я проходил Так, думаю, главное направление не потерять Раз уже развернулся, надо назад, прочь от лесочка Сейчас только повернусь Снова зафиксировать направление на сухие деревья, чтобы взять точно противоположный курс. Поворачиваюсь и глазам не верю. Нет никаких деревьев вблизи, трава до кочки, до кусты вдалеке. Не то, ой, не то все это. Не видел я такого точно. Испугался. Повернулся вроде как к дороге, кричу, «Саша, Саша, Саша, ну подай голос!» А у самого уже коленки подкашиваются Странно все как-то Да не то слово, что странно Просто жутко тут А саша ты не отвечает Вспомнил, что паника Плохой союзник Стал глубоко дышать Двигаюсь медленно Шаг, шаг, еще шаг Фонарем под ногами освещаю А глаза поднять почему-то страшно Остановился Поднял голову, хотел снова Сашу позвать, но горло перехватило Передо мной вижу полянка Вокруг кусты невысокие, но, ну, конечно же, не помню я такого места Не шел я здесь, но встал я как вкопанный, потому что вроде как люди на полянке Сидят на бревне человека четыре Просто темные фигуры Луна у них за спиной Контуры серебрит Что за люди могут быть Ночью на болоте Борту сразу пересохло Внизу живота слабость противная Один медленно встает ну, Видит меня, конечно Я же с фонарем А он медленно так рукой делает так Приглашает как бы Столбом не могу шевельнуться У меня в голове пусто и холодно Никогда такого страха не чувствовал Второй привстает Странное в нем что-то Кажется, что он голый и шерстью покрыт А в руках дубина вниз ее держит Не замахивается, но отчетливо вижу, что дубина у него А тут и третий поднялся На нем черная телогрейка Ну, узнаю характерный рельеф Шапка теплая Но не по сезону одет На коленях что-то лежит у него Как поднялся, вижу Это автомат Ну, я такой только в кино видел Старый, ну, с круглым магазином, помню, как как он называется-то ППШР И в этот момент я понимаю, что медленно прячусь от этой компании И как только понял, оступился Упал на спину в мокру земную грязь Перевернулся через бок Под руками стыцка Не оборачиваясь, поднимаюсь и пытаюсь бежать Упал на колено, снова встал Под подошвами почва проскальзывает Падаю на ладонь Содрал руку обо что-то Снова на бег И ору, Сашка, Сашка, Сашка, Сашка Не знаю как, но выскочил я прямо на него И на дорогу меня колотит Задыхаюсь, говорить не могу Он меня хлопает по спине выдохни выдохни куда ж ты пропал сказал же не отходи болотный газ тут метан так и пропасть можешь я, я, я же я же кричал ну да когда бежал кричал не я я я еще раньше звал раньше раньше тихо было не мог я не слышать Ты же тут метров в пяти был все время Он туда пошел, оттуда и выбежал Нет, нет, нет, Саш, я я там людей видел Не бери в голову, это ты надышался Давай-ка пойдем отсюда Ты он извозился весь, поцарапался Сейчас баньку днем топил, еще теплая стоит На обратном пути я все пытался рассказать Саше, что видел незнакомцев И что на бред это не походило Он головой покачивает Бред это, бред разные бывает А потом вдруг спрашивает Ну ты их видел, а они тебя, как думаешь, заметили? Да, меня они точно видели Сидели, а потом мне навстречу подались Тут, тут Саша замолчал, задумался Я снял себя грязное, вытащил из рюкзака сухое, и мы пошли в баньку Вода подостыла, но была приятно теплой Пахло березовым веником, сырой древесиной, и я постепенно успокоился Выпили еще по 100 и меня совсем отпустило Но поговорить о происшествии еще хотелось «Саш, все-таки не похоже, что я глюк словил, а?» «Да если бы надышался я, то сейчас бы тошнило, голова болела. Ты мне правду скажи, что за истории тут? И сам, сам вот ты видел чего?» история разные, но все про одно. Люди на болоте пропадают, а потом их кто-то видит». Иной раз лет через десять после исчезновения Ну вот, а ты, вот ты видел кого? Может и видел Ну так расскажи, не испугаешь Я, я, я знаешь ли, много чего слышал Верю, что не все это так просто Разное есть, необъяснимое не значит, что не существующее Девушку я видел Где-то через год появилась, как я приехал Как-то иду вдоль болота вечером Стоит такая За деревьями Где вода? В воде стоит подол подобрала до колен Платье простое, полотняное Волосы длинные На голове венок Я окликнул Она на меня глянула И рукой показывает мне за спину Обернулся, ничего нет за спиной Повернулся к ней, а уже нет никого Думал, что померещилось Ну, про те же болотные газы думал И еще, что женщины не было давно у меня Вот такое наваждение случилось Ну, ну, и, и, и что дальше-то? Дальше... Дальше снова ее увидел. Стала по вечерам из болота выходить и стоять там на краешке. Сюда на хутор глядит. Постоит, постоит, да и уходит. метрах в ста он от ворот. Ближе не подходит. Может, утопленца, а? Дух ее. А ты к ней не подходил? Дух следов на траве не оставляет Не подходил Сказали мне на глаза им не попадаться Почему? Кто сказал? Знающий человек Сказал, если тебя раз увидят Будут искать встречи Увидят еще раз другой Придут в гости и не отвяжутся Саш, вот ведь они ж меня видели Потому ты и спросил, а? Вот. Что теперь? -то? Саша рассмеялся, по плечу меня хлопает Купился, да? Ну, точно купился Да расслабься ты, никто за тобой не придет Ну, зачем ты? Ну, я же не дурак, чтобы все подряд верить Я же серьезно видел Это я, чтобы стресс снять Да не обижайся Еще по одной, а? Давай, давай расслабься Налил самогонки, протягивает стопку И тут Задрожала бань Да, именно задрожала Будто землетрясение, толчки подземные Бу-бу-бу Саша на меня смотрит, я на него Глаза у него нехорошие Он вроде как понимает, что это Потом стихло Только я хотел спросить, как со стороны ворота раздались удары. Точно кто-то в ворота колотит чем-то. Ну, дубины, например. Но я не выдержу, спрашиваю. Саш, Саш, ты точно историю про детку выдумал, а? И про людей с болота. Что если убедили, то привяжутся, да? Ничего не выдумал. Извини. Не думал я, что так случится. Думал, пронесет. Зря мы к болоту пошли ох зря новой серии скачивайте только на фабунова